Старый Нептун знает о щенке больше, чем сам щенок. В канаве щенок нашел пряник. Настоящий пряник, почти целый, только обкусанный с одной стороны. Какой-то малыш не доел и бросил. А щенок нашел. Повезло. Но как назло подвернулась тут шайба, кудлатая черная собачонка. Пожилая, хоть и меньше щенка в два раза. Вредная. Увидела пряник и заверещала сразу. Отдай, жулик, беспризорник, отдай. Дурак он что ли отдавать? Живот и так подвело от голода. Ухватил пряник в зубы и драпать. Шайбу щенок боялся. Кусается она ужасно, налетит, завяжит, да как цапнет. А он всё-таки щенок. Шайба не отставала. А щенок со страха промчался мимо ящиков и оказался в тупике, между складом и забором. Отдай! Снова завизжала шайба и приготовилась к атаке. И вдруг щенок увидел, что она совсем маленькая, просто комок шерсти. Он выпустил пряник, оскалил зубы и рыкнул. Первый раз в жизни. Шайба присела с открытой пастью, потом прижала уши и с отчаянным воем рванулась в сторону. С испугу не разглядела, куда бежит. Трахнулась о забор и заверещала ещё громче. На шум прибежала длинная изящная такса Нелли, притрусила дворняжка Вилька и приковылял хромой пудель Боб. Шайба продолжала верещать. "Милая, успокойтесь", извиваясь длинным телом, уговаривала Нелли. "Не волнуйтесь так, дорогая, в чём дело?" "Жолик!" взвизгнула нервная шайба. "Напал, украл, сожрал пряник!" Тогда все двинулись на щенка. Он уже успел изгрызть половину чёрствого пряника, но вторую половину отдавать он тоже не собирался. Хулиган, везгливо пролаяла Нелли. Все дети сейчас такие, сокрушона проворчал пудель Боб и потряс порядевшей гривой. Куда смотрит хозяин? тявкнула Вилька. У него нет хозяина, пронзительно взвизгнула шайба. Нет хозяина? Разве у этого бросянки может быть хозяин? Какой ужас, взвыла Нелли. Он бродячий. В наше время таких щенят сразу отправляли на живодерню, хрипло прорычал Боб. Смотрите, он всё-таки жрёт пряник, возмутилась Вилька, и все возмутились вместе с Вилькой, и ещё решительнее двинулись к щенку. Конечно, каждому хотелось добраться до пряника первым, а щенок торопился жевать. Потом будь что будет, и ничего хорошего не было бы, но шайба не решалась близко сунуться к щенку. А когда одна собачонка боится, страх переходит и к другим. Так нельзя, покрутив задом решила Нелли. Мы никакие не будь бродячие, неприлично устраивать уличную драку. Надо позвать Нептуна, предложил Боб. Это его дело наводить порядок. Вилька побежала за Нептуном. И щенок понял, что ему придётся худо. Нептун был старым, громадным сеттером с рыжевато-волнистой шерстью и длинными ушами. Вообще сеттеры мирные собаки, но Нептун отличался крутым и мрачным характером. С его зубами многие были знакомы. Нептун приближался. Вилька Юлилов впереди и повизгивала. Вот Вот этот, вот он, щенок ещё, а уже ворует. Шкафки поспешно расступились. Щенок посмотрел в мутноватые синие глаза Нептуна и понял, что лучше всего брякнуться на спину и задрать лапы. Пора. Но он не брякнулся и не задрал. Что-то случилось с щенком. Словно какая-то пружина вдруг в нём натянулась. Кроме страха появилась злоба. и сразу выросла. Он был, конечно, щенком, но ведь и щенка нельзя бежать без конца. Он прижался задом к забору, беззвучно сморщил нос, приподнял губу и показал свои мелкие щенячьи зубы. Стало тихо и страшно. «Хи!» — вдруг пискнула Вилька. «Он хочет драться с Нептуном!» Нептун опустил голову, тяжёлым взглядом обвёл трусливых шавок. От этого взгляда они сначала прижались к земле, а потом брызнули в разные стороны. Щёнок увидел, как Нептун повернулся и стал медленно уходить. Старый сеттер уходил. Он не ответил на смешную щенячью дерзость. Он прожил на свете целых 11 лет и был умным псом. Нептун многое видел и многое знал. Помнил он и то, что есть на свете край, где кругом только леса и реки, а люди живут в домах из оленьих шкур. Эти люди охотятся и пасут оленей. Охотятся и стеричь стада, им помогают собаки. Нептун бывал там и знал этих собак. Встретив волка, они и ему не уступят дорогу. Нептун вспомнил северных собак, Когда увидел Остраухова белого щенка, смешно оскалившего зубы, и ушёл.